Дверь носила следы ударов. Металл створок был кое-где погнут. Гномы бросились осматривать повреждения. «Били кирками», — заключил Торин. «Пытались взломать, это яснее ясного. Да только-то двери тарану не поддастся, тот изрядная доля мифрила». «Да, не меньше третий», — кивнул малыш «Но вот кто мне все-таки объяснит, что означает эта эмблема на ней?» Малыш приблизил факел, и Фолк увидел странный рисунок на тускло поблескивающей серебром створке. Три пылающих стрелы вырывались из бурно бушующих волн, устремляясь в усыпанные звездами небо. Приглядевшись, Хоббит сообразил — что видит среди, на первый взгляд, беспорядочно рассыпанных звезд контуры знакомых созвездий, только странно сдвинутых. Рэммират, звездная сеть, оказалась едва заметна над горизонтом. Небесный же меченосец напротив стоял почти в зените. — Это небо но Нуменора! — вдруг тихо сказал хоббит с благоговением, касаясь двери кончиками пальцев теперь понятно эту крепость возвели не рыцари из за морья друзья мои это работа нуминорцев настоящих нуминорцев времен расцвета их королевства это вторая эпоха а что означают эти три стрелы шеопком спросил малыш фолк пожал плечами за его спиной переступил с ногинан гуторин кто бы «Не построил все это. Важно, что тут кто-то рылся, и притом совсем недавно, месяца полтора-два назад. Но вот был ли это тот хозяин, следы которого мы ищем?» В голосе гнома прозвучало мучительное сомнение. «Как тут разберешь?» Они молча двинулись дальше. Вскоре, сделав круг, они вернулись к пролому в крыше галереи, и малыш собрался налезть вверх, Однако Фолка неожиданно предложил еще раз ходить в двери. Смутное предчувствие, уже не раз правильно предвещавшее нечто важное в судьбе его самого, его друзей вновь напомнило о себе. Что-то было в этой темной галерее, что-то очень важное, мимо чего они прошли, поглощенные поисками совершенно иного. Малыш заворчал было, но Торин согласился с Хоббитом и вскоре они вновь встали перед нескрушимой дверью, преградившей путь к тайне Ордханка. Фолк умедленно опустился на колени, пристально разглядывая рисунок. Дверь не имела никаких следов, внешних или внутренних запоров, никаких скоб, замочных скважин и тому подобного. Она поворачивалась на неведомым образом врезанных в тело черного камня петлях, закрывалась плотно, без малейшей щели, Фолк осторожно попробовал всунуть острие своего чудесного клинка между створкой и камнем, не вышло. Зазора почти не было, да и кинжал, похоже, здесь был бессилен. Он лежал в его ладони, холодным, равнодушным буском. Спрятав его, Фолк вдруг прижался к холодной двери лбом и тотчас уловил какой-то смутный звук, исходивший изнутри. Он поспешно приложил ухо, едва не отпрыгнул прочь от ужаса. За дверью глухо звучал человеческий голос. Видя его испуг, гномы схватились за оружие, но фолка только толкнула их к двери, просипев одно слово. «Послушайте!» И они стали слушать. В первую секунду они едва сдержали крик, а в следующую... Уже втроем изо всех сил прижимались к двери, стараясь разобрать слова. Хоббит готов был с кулаками наброситься на энтов. Проморгали пни мохнато-бородые. Враг пробрался за несокрушимые стены. И что ж теперь с ним делать? Слова доносились едва слышно, но ему все же удавалось понять часть из них. Произносивших голос звучал мягко, вкратчиво этот вы еще более неразборчиво от семи звезд тропой соцветий дальше неясные бормотание вернись как исполнишь завет найди во имя истинного опять несколько слившихся слов на заре возьми рассуд цветов нельбалый девять сожений отмери вонзишь они слушали еще долго но не могли ничего больше понять в этих смутных сбивчивых отрывках.